Глава 55 «Только подойдите, буду стрелять, ясно?» — кричал Дирк Тейт с другой стороны поляны перед часовней. Там он и стоял под соснами метрах в пятнадцати. Держа в руках пистолет, он целился в людей, которые столпились полукругом слева от двери часовни. Кэрри замерла на пороге. Шериф Вольфе, который целился в Дирка из своего пистолета и окидывал взглядом толпу, стоя в нескольких метрах от своей цели, составлял третью вершину этого треугольника. Неподалёку от Вольфи облокотился на ствол дуба Мэдисон Грант в цилиндре с воротником, разложенным безупречными крахмальными волнами. Казалось, происходящее ничуть его не волнует. Похоже, он наслаждался зрелищем. «Ну же, Тейт!» — сказал он. «Сам факт, что Вольфи обнаружил, что всё указывает на вас...» «Ещё не значит, что вас посадят в тюрьму до конца жизни. Конечно, он пришёл арестовать вас, дайте ему сделать своё дело». Не шагу ближе!» — Дирк метнул взгляд в сторону Вольфи, не переставая целиться в толпу. Вольфи отступил на шаг. «Остановись, Тейт. Опусти оружие. Ты же не хочешь никого убивать?» «Конечно же нет», — заметил Грант. «Ну, не второй же раз». Как будто последнее замечание физически ударило его, Дирк покачнулся на ногах, но прицелился еще точнее. «Черт побери, Грант!» — прошипел Вольфе. «Заткнитесь вы!» И снова гораздо спокойнее заговорил с Дирком. «Ну, перестань. Просто опусти пистолет. Все, что нам нужно, это поговорить. Просто поговорить». Малышка Жень, чей отец выглядывал из-за плеча Кэрри в двери часовни, пробралась сквозь толпу, чтобы лучше видеть, и скоро оказалась впереди неё, одна. После чего начала приближаться к стоящему метрах в десяти от неё Дирку с безумным, искажённым лицом. И с оружием. Лин, стоящий позади Кэрри, издал страшный, придушенный звук и, оттолкнув её, рванулся вперёд. Дирк тут же навёл на него пистолет, потом прицелился на замершую толпу и снова на Лина, который застыл на месте и только переводил полные ужаса глаза с Дирга на свою дочь. «Дирк!» — это слово вырвалось из уст Кэри сухим и негромким, но она должна была заставить его услышать и расслышать по-настоящему. Наклонив голову, малышка Жень продолжала идти по пустой поляне перед часовней в сторону Дирга и его пистолета. Тянулась к блестящей серебряной штуке, как будто это была игрушка. Руки Дирка тряслись, отчего дуло пистолета дрожало. «Ты!» — прорычал он малышке. «Не подходи!» «Дирк! Это просто маленькая девочка!» Голос вернулся к кэре Она сделала шаг в его сторону, еще один. Стараясь говорить спокойно, она продолжила. «Опусти пистолет! Ну, пожалуйста, послушай меня!» «Я не хотел убивать этого еврея!» «Слышишь? Честно, не хотел!» «Я знаю, что не хотел, Дирк. Перестань. Опусти пистолет!» «Я только хотел, — выкрикнул он, — припугнуть его как следует. Та леди заплатила мне, чтоб я прогнал его обратно в Нью-Йорк, вот и все. Просто спугнул его, чтобы он бросил эту историю, какую-то историю из нового Орлеана, в которой, сказала она, он все не так понял, но никак не хотел отвязаться». Должно быть, речь шла о Лили Бартолеми. Я должен был только напугать его, ничего больше. А потом он стоял передо мной, и я подумал, что такие, как он, вечно оттесняют нас. Все они только лезут и лезут сюда, заражая всё доброе вокруг. Его голос стал жалобным, почти детским. Кари медленно приближалась к нему, понемногу шаг за шагом. «Дирк, пожалуйста, опусти пистолет». Взглянув на секунду на Гранта, его глаза снова вернулись к Кэрри. «Кэрри, он прав. Во всём до последнего слова прав. Людей, таких как мы с тобой, как все тут вокруг, просто вытесняют и кто? Не такие, как мы. Дирк, нет!» Кэрри сама слышала, как в её голове начинала звучать паника, как будто они с маленькой девочкой соревновались в гонке к человеку со смертельной штукой в руках. «Еще один шаг к нему, другой. Дирк, послушай меня». Жень на секунду взглянула на Кэрри, но потом снова затопала, завороженная сияющим серебром пистолета. «Дирк!» Его голос сорвался. «Я не хотел, Кэрри, не хотел!» Кэрри удалось сделать еще три шага. Еще три, и она сумеет остановить девочку. «Весь этот страх!» — прошептала она Дирку вся эта ненависть, которую он хотел вызвать в тебе». Опустив плечи, Дирк помотал головой. «Дирк, послушай меня. Просто опусти сейчас пистолет. Положи его на землю у своих ног. Впрочем, лучше позади себя. Не подпускай к нему малышку, и потом ты всё мне расскажешь». Сантиметра за сантиметром Дирк повернулся. Опустил пистолет, сантиметра за сантиметром — Кэрри подошла еще ближе. Но и девочка медленно приближалась, пока вдруг у нее не кончилось терпение. Вытянув руки, Жень метнулась к этой странной блестящей серебряной штуке. Вздрогнув, дирг повернулся к ней, поднял пистолет. Выстрел прозвучал одновременно с криком Кэрри. В ту же секунду рот Дирка раскрылся большой буквой «О», словно в вечном сожалении. Жень отлетела назад, скорчившись, её тёмные блестящие волосы рассыпались по траве. Дирк Тейт шагнул в сторону ребёнка, но увидев, что она лежит неподвижно, замер и упал на колени. Позади Кэрри закричал Лин Йонг. Она слышала, как он бежит к ребёнку, но Кэрри оказалась возле девочки раньше, подхватила обмякшее тельце на руки. И почувствовала на своей щеке тихое дыхание Жень. На тельце малышки не было крови. Она была невредима, просто потеряла сознание, без сомнения, от страха и звука выстрела. Со всхлипом облегчения Кэрри протянула ребёнка отцу. Схватив Жень на руки, Лина сел на землю. Позади них Дирк издал стон, какой-то нечеловеческий звук, как будто вырвавшийся из самого нутра. Он стоял на коленях с искажённым болью лицом, и подносил дуло пистолета к собственной голове. «Смотри!» — закричал он. «Смотри, что я наделал!» Находясь от него практически на расстоянии вытянутой руки, Кэрри окликнула его по имени, того мальчика, которого знала с детства, который вырос и стал мужчиной, переполненным страхом и яростью. И вот теперь внезапно еще и раскаянием. «Дирк, нет! Дирк!» Кэрри все еще звала его, когда пистолет выстрелил снова, и изуродованное тело Дирга рухнуло на траву.